Глава 126. «Не очень вкусное мороженое». Грейс. «По моей спине пробегает холодок, не имеющий отношения к тому, что в офисе Нияза работает кондиционер. Я даже не подвергаю его слова сомнению, не сомневаюсь, что это возможно. Я знаю, что он прав». Однажды вечером я бегала за Хатсоном по нашей комнате, чтобы пощекотать его. Мы с ним состязались друг с другом в том, кто кого перещекочет, и я определённо побеждала. Но тут в окно заскочила дымка, и, защищая Хатсона, бросилась прямо мне на голову. Я была так ошарашена, что превратилась в сплошной камень, как и дымка. Она не разговаривала со мной целый вечер после того, как я разморозила нас. «Но ведь тогда мне тоже придется остаться камнем», — выдыхаю я. «Да, но тогда оба мира не пострадают», — отвечает Нияс. Я поворачиваюсь к Хатсону, чтобы посмотреть, как он отреагирует на эту ужасную идею но она явно подействовала на него не так сокрушительно, как на меня. Собственно говоря, его глаза прищурены, и, судя по его отрешенному взгляду, он сейчас напряженно думает над какой-то проблемой и уже почти нашел ее решение. Я хочу спросить его, о чем он думает, но прежде чем я успеваю это сделать, он моргает. И его взгляд... И Затрешённого вмиг становится сосредоточенным. И на этот раз, когда он смотрит на меня, в его глазах читается ответ, который, как мне кажется, мне не понравится. «Ты же не согласишься с этой идеей, да?» спрашиваю я, почти боясь того, что он скажет в ответ. «То есть я знаю, что Хатсон ни за что не согласится с тем, чтобы я осталась камнем навсегда». Но судя по тому, как он выпятил подбородок, я понимаю, что он думает о чём-то таком, что придётся мне не по вкусу. Вместо того, чтобы ответить сразу, он переводит взгляд на окно офиса Нияза, бормоча себе под нос. «Да, Горгулья могла бы обратить кого-то в камень вместе с собой. Или не кого-то, а что-то». «Ты же говоришь не всерьёз», — начинаю я. Хадсон смотрит мне в глаза и перебивает меня. «Чего боится мэр?» «Одежда без блёсток». Шучу я, потому что больше мне ничего не приходит в голову. Хадсон поднимает одну бровь, и я пожимаю плечами. «Похоже, этот малый неуязвим ни для чего, кроме хорошего вкуса». На сей раз Хадсон усмехается затем говорит то, что, по его мнению, должно произвести эффект разорвавшейся бомбы. суил как-то раз сказал, что гибель от драконьего огня — это худшая смерть, какую он может себе представить. Полагаю, дракон времени — это единственное, что теперь может убить его. «Понятно», — говорю я, растягивая слоги. «Но как?» суил продемонстрировал нам что он может заставить целое здание исчезнуть и материализоваться вновь, и тем самым дал понять, что он может проделать подобное со всеми нами. Это была угроза, но...» Хадсон делает паузу. «Неуязвимо для магии времени только то существо, которое создано магией времени. И, думаю, Суил знает это, потому что он всякий раз появлялся только после того, как дракон времени был убит. Вряд ли та сила, которая у него есть, поможет ему противостоять дракону времени. Он поджарит его насмерть. Моё сердце неистово колотится. Если это правда, возможно, мы всё же не в полной жопе. Вот только... Но откуда мы возьмём ещё одного дракона времени? Суил сказал, что он много веков ждал тех драконов, которых привели из-за собой мы, замечаю я. Верно. Он дождался, когда мы уничтожим обоих драконов. Хатсон откидывается на спинку своего стула, смотрит на меня, потом на Нияза и качает головой. Если ему было нужно только одно, магическая сила дракона времени то почему же он не ушёл после того, как мы прикончили первого из них? Он остался здесь ещё на три месяца, подождал, когда мы убьём второго дракона, и только теперь говорит, что может отправиться домой, когда взойдёт солнце. Хадсон вскакивает на ноги, подходит к окну и продолжает. «Мы знаем, что в прошлом он убил дракона времени, потому что дракон, последовавший за ним в мир теней, не нападает на город. И ещё нам известно, что ему каким-то образом удалось прожить тысячу лет. Но почему, убив того дракона, он не пересёк барьер? Хатсон снова поворачивается к нам, подняв одну бровь. Думаю, ему нужны два дракона. Ему всегда были нужны две этих твари. Один для того, чтобы вобрать в себя магическую силу для манипуляции со временем, а второй — чтобы получить силу, которая позволит ему вернуться домой. «Ну и что это значит?» — спрашивает Нияс, явно не понимая, к чему он клонит. «Но мне всё ясно». Суил способен на многое, но он не явился бы сюда, чтобы спасти свою дочь, не имея возможности вернуться домой. Он проник сюда вместе с кем-то ещё, и за этим человеком, «Последовал второй дракон», — Хадсон кивает. «И поскольку он все еще здесь, поскольку он не использовал магическую силу этого дракона, чтобы вернуться домой, этот второй дракон должен быть все еще жив». Я подхожу к окну, в которое только что смотрел Хадсон, и вижу огромную скульптуру на другом конце площади. «А ведь эта скульптура не...» не скульптура договаривает хатсон да думаю так и есть Моё сердце начинает бешено биться я не единственная горгуля в нарамаре да шепчу я Хатсон обвивает рукой мои плечи и крепко прижимает меня к себе да грейс думаю не единственное это скульптура настоящая горгуля изумлённо шепчу я. Но тут мои глаза широко раскрываются. Горгулья, окаменевшая вместе с драконом времени. Но... Начинает неяс, похоже, начиная понимать, что к чему. Если горгулья на нашей площади настоящая, то как мы сможем убедить её освободить дракона? Она же состоит из сплошного камня. Я смотрю на Хатсона. Грейс может поговорить с ней. И он прав. Когда я случайно превратила в камень дымку и саму себя, я могла слышать в своей голове ее непрестанное чириканье. Так что, коснувшись окаменевшей горгульи и окаменев вместе с ней, я и впрямь смогу с ней поговорить. От одной только мысли о том, что я смогу поговорить с кем-то похожим на меня, Моё сердце начинает биться часто игулка. Мне хочется задать ей столько вопросов. Мне пришлось выяснить, что значит быть горгульей без всякой помощи других существ моего вида. И это удивительно, знать, что я не одна, что есть ещё кто-то, кому пришлось учиться тому же, что и мне, и кто может много мне рассказать. К тому же это не абы какая горгулья, а великая воительница. Это видно потому, как она выглядит в камне. «Да, думаю, я смогу с ней поговорить», — соглашаюсь я. «Но даже если она освободит дракона, как сделать так, чтобы он напал на мэра, а всех остальных не тронул?» — спрашивает не я, спроведя рукой по подбородку. «Мы, разумеется, заманим мэра в ловушку», — отвечает Хатсон, но я, как и он, понимаю, что это легче сказать, чем сделать. Ему придётся выйти из дома, когда взойдёт солнце, чтобы пересечь барьер. Тогда-то мы и нападём на него. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. У меня не начинается паническая атака, что удивительно, если учесть, через что нам пришлось пройти за этот вечер. Но мне всё равно требуется привести свои мысли в порядок. Ловушка должна сработать, но только в том случае, если мне удастся уговорить эту горгулью нам помочь. Я делаю еще один глубокий вдох, затем поворачиваюсь к Ниязу и говорю. Я попытаюсь уговорить её. Я осекаюсь, потому что из-за двери кабинета доносится грохот. Хацан мигом переносится туда и открывает ее, чтобы посмотреть, в чём дело — и мы видим одну из горничных, стоящую на коленях за стойкой. Она опрокинула ужин Нияза и пытается поднять его. «В чём дело?» — спрашивает он, выходя из-за письменного стола. «Простите, сэр, простите!» — говорит горничная, складывая всё на стойку. «Я беспокоюсь не из-за того, что ты опрокинула на пол, Исса», — отвечает он, когда она начинает подбирать осколки стакана. «Меня беспокоит другое. Что ты вообще делала за моей стойкой?» По лицу Хатсона видно, что он думает о том же, как и я сама. Но мы ничего не говорим, только отходим назад и предоставляем Ниязу самому разбираться со своей подчинённой. И тут Исса начинает рыдать. «Простите, простите, я шла мимо!» и увидела, что моя сестра подслушивает под вашей дверью. Она предана королеве, сэр, и сейчас она спешит вон из города, чтобы рассказать ей о вашем предательстве, то есть о вашем плане. Быстро поправляет она себя, которое она называет предательством. Пока она продолжает плакать, Хадсон переносится вон из гостиницы, не сказав ни слова ни Ниязу, ни мне. «Почему она это сделала?» спрашивает Нияз. Разве вы не счастливы здесь? Я-то счастлива, но она хочет вернуться домой. Она всегда хотела вернуться домой, в тот мир, который все это время продолжал меняться и развиваться. Мы долго спорили с ней из-за этого, и я думала, что она наконец согласилась со мной. Но если бы это и впрямь было так, она не сделала бы этого. Исса начинает плакать еще горше. Простите меня, сэр, мне так жаль. Пока Нияз успокаивает её, к нам возвращается Хатсон. Я вопросительно вскидываю брови, но он только качает головой. Она ушла. Тихо говорит он, подойдя ко мне. «И что всё это значит?» Спрашиваю я, чувствуя, как у меня падает сердце. В лицо Нияза мрачно. «Это значит, что скоро армия королевы явится сюда». Она готова на всё, лишь бы снять проклятие, тяготеющее над миром теней. Он смотрит на меня. И я уже знаю, что мне надо сделать. Независимо от того, как это произошло, независимо от того, как мы с Хатсоном попали в этот город, теперь мы находимся здесь, и я ни за что не могу позволить этому волшебнику времени вернуться в наш мир и расхреначить время. Я не могу играть в рулетку с существованием хатсона Джексона, Мэйси, хезер В истории много чего может пойти не так за тысячу лет. «Я пойду и поговорю с этой горгульей», — говорю я. «Но я должна вас предупредить, что вам лучше разработать запасной план, потому что я понятия не имею, как пройдёт наш разговор». «Ты справишься, Грейс» подбодривает меня Хатсон И видно, что он в этом уверен. Глупый мальчишка. «Конечно, справлюсь», подтверждаю я, взмахнув рукой, хотя сердце моё сжимает ужас. «Потому что что-то подсказывает мне, что в мире не может быть такого плана, который позволил бы этой затее закончиться хорошо».